Глава 5. Как же меня тошнило ночью. Даже не так. Тошнило, крутило, выворачивало, живот словно ножом резало. Больно, чёрт. До да соплей больно. Я плюнула на всё и засела с книгой в ванной комнате. Даля проснулась, поинтересовалась, что именно случилось, посочувствовала и уснула. А мне какого? С другой стороны, чем сидеть и страдать? Достанем методичку и почитаем. Две методички, те самые про академию. Одну я получила от Рада, и на ней стоят четыре цифры: две тысячи двести пять от прорыва. Вторую я получила от библиотекарши: две тысячи семьсот сорок восемь от прорыва. А содержание? Содержание весьма и весьма разное. Даже что такое прорыв, рассказано по-разному. В первой методичке сказано честно про орехи и скорлупу, но сказано, что маги сами были во всём виноваты. Это как раз понятно. Суть та же, что в нашем мире с экологией. Хоть ты говори, хоть не говори, огадить будут, а потом сидеть на помойке и грустно ныть, что беда. Во второй книжке сказано примерно то же самое. Но как сказано? размазана по страничкам так, что и не найдешь без поллитра. В переводе на ту же экологию здесь написано, что мир растет и развивается, что маги нужны и полезны, а что до всего остального, надо урезать свои потребности ради жизни всего мира. Магам этого, кстати, не предлагают. Чего только сама академия стоит. Здесь даже унитазы и те магические. И как это соотносится с теорией скалупы? или есть места, вроде энергетических точек планеты, в которых получается более высокая насыщенность магии. Но об этом в книге ничего нет во второй методичке. А вот в первой есть. И написано, что в таких точках высокая насыщенность магии, но расходовать её надо осторожно. В чём разница? Можно проколоть кожу и взять каплю крови на анализ, а можно и вену вскрыть. Разница очень серьёзная. А подводя итоги, магии в мире очень и очень много, и расходуют её активно. А вот восполняемый ли это ресурс? С нефтью я знаю, она конечна, и газ тоже. А магия? Её как-то вырабатывают? Откуда она вообще берётся? Мир ею дышит или наоборот, ею пукает? А почему сюда лезут демоны? В их мире нет магии. Или наоборот. Чего им не хватает? Нет, не понять. Но то, что более позднюю методичку отредактировали так, словно всю жизнь пиарщиками у демократов работали. Это уж точно. И как так можно? Вроде бы и всё тоже написано, и слова похожие, а совершенно не так читается. Нет, не понять. Математика в этом отношении намного честнее. Там, если есть производная, то она и будет производной. Логарифм останется логарифмом. Функция функции. А здесь трипология. Чёрт бы её побрал. И спросить-то неу кого. Рад помог бы, но он только мычать может. А на предположениях далеко не уедешь. Попробовать ещё порыскать в библиотеке. А поможет ли? И что именно надо искать? А ещё, зачем мне эти прорывы? Хотя с последним как раз понятно. Я из другого мира. И если нас тут так облизывают, это уж точно не спроста. Я подумала пару минут и взяла конституцию. Если в этом мире иномериани появляются достаточно часто, как мне объяснял ректор, они хоть пару слов быть должна. Ну, хоть намёком, огрызком. Конституцию я прочитала, а вот про иномериан ничего не нашла. Словно их и не было. Вообще ни слова, ни полслова. А ведь гражданство нам дают не сразу. Я пока до окончания академии вообще не гражданка Эрсианна. Я так, контрактница. Принялась листать законы и поняла, что создателю интернета надо памятник поставить. Это ж такое счастье. Вбил ты пару слов в поисковик, можно даже без грамотных, и тебе выдали 40 ссылок, а то и побольше. И копайся, а солисы и пальчики трудить не надо. Вякнул и процесс пошел. А тут-то ничего, тут-то с оглавлением, с текстом читай все, или не читай, твой выбор. Если я останусь в этом мире, я им интернет разработаю. Я, конечно, не тому училась, но главное знать, что именно тебе нужно и как это должно выглядеть. А кто остальное воплотит, я найду. Но и в кодексе ничего не было сказано про иномерян. Может и пролеснуло быстро, но вот про приезжих было. Про иммигрантов было. Про вид на жительство, который тут обзывался переездная, тоже было. Земли-то семейные или клановые, чтобы было понятно. Переходишь ты из-под опеки одного клана под опеку второго клана согласуй. Проезды, отпускные, приёмные, а про иномерян Нет. А ведь явление достаточно обычное. Ректор сказал, что да, и в палате у нас обсуждают. И про палату сказано было. Есть такой орган при его величестве, вроде нашей палаты лордов в Англии или парламента. А про иномирян всё равно нет. А мы вроде как полезные. Даже про демонов есть. Про всякие прорывы и разрывы есть, а про меня нет. Словно и нет никаких иномарян. Или А где у нас выдают всякие полезные документики? Типа паспорта. Вот у нас потерял. В полицию или в ЗАГС? Надо бы прогуляться самой и побеседовать с хорошими людьми. Только вот как бы сделать так, чтобы никто об этом не узнал? Хм. А если спросить у Рады, чтобы сторож да не знал ни одной дыры в заборе? Не верю. С утра я просто не смогла никуда идти. Живот крутило так, что хоть ты памперсы изобрети. Далее посмотрела на это дело, покачала головой и позвала медика. Вчерашняя Тайера, а у Дели Валлар пришла, покачала головой и решительно распорядилась: Тайера, Далеон, сообщите в столовой, пусть присылают еду в общежитие для Тайеры Лискиной. Все так серьезно, Тайера? попробовала пошутить я. А что вы хотите, Таера? Можно просто, Ната. Взгляд медички особенно не смягчился. Что вы хотите, Ната? Вы перешли из другого мира. У вас совершенно отличный от нашего набор микробов и бактерий. Вы проходите через период естественной адаптации. Я не подумала. Магия решает многое, но далеко не всё. Вот, эти лекарства можно пить. Мне вручили несколько баночек и коробочек. Но опять же, не постоянно, не надолго они симптомы снимут, но потом всё начнётся заново, может, и ещё сильнее. И это надолго? Дня на 2 на 3. Не переживайте, это бывает. Медицина знает такие случаи. Как человек, который регулярно работает с иномеренными. Я в курсе дела, отбрила медичка. Я похлопала ресницами. Наверное, вам очень сложно приходится с инымирянами. Не только у нас в мире компьютеризация, ксероксы, принтеры, а у вас, наверное, истории болезни приходится вручную вести. Мне все знакомые медики жаловались. Писать приходится много, работать некогда. Взгляд противной тётки смягчился. Вот ведь и не старая, и симпатичная. А назвать её иначе всё равно не получается. Да. От бумажной работы во всех мирах страдают. Но главное учёт и контроль. И статистика, поддакнула я. Вы всё и сами понимаете, Таэра. Поэтому соблюдайте режим и принимайте лекарства. А выйти и погулять мне можно? Ну, воздухом подышать, хоть ненадолго. Если ненадолго, то можно, снисходительно разрешила Таэра. Спасибо огромное. погулять, мне точно будет полезно. А вот надолго ли? Как получится? Можно ли попасть в медпункт и получить доступ к историям болезни? А почему бы и нет? Например, прийти за лекарством. Далее ушла. Я позавтракала, полежала. Сосущее чувство в животе не уменьшалось. Есть, есть не хотелось. А вот стоило встать, и оно переходило в резь. Потом начинало хотеться в туалет. Принимать лекарства из оставленных мне баночек не хотелось. Я ведь о них ничего не знаю. Одна зелёная, вторая белая, третья с резким запахом. Два порошка и кремообразная субстанция, причём её тоже надо глотать. А что туда понамешали? Рисковать своим здоровьем не хотелось. У нас хоть инструкции есть: активное вещество, показания, противопоказания. А тут вообще ничего. Думаешь, что захочешь? Делай, что сможешь. Я с подозрением посмотрела на баночки и начала одеваться. Сегодня без перловных. С другой стороны, кусок сала у меня есть, хлеб с утра принесли. Я весь не съела. Может, этого хватит, чтобы узнать, как выбраться из академии незамеченной. А если рад? Шпион ректора? Нет, вряд ли. С другой стороны, вот выберусь я сейчас из академии. И куда дальше? идти по городу и смотреть вокруг, даже на ящерицах мы добирались около часа. Пешочком я быстро не дойду. Считаем день, а то и сутки. Так рисковать я не могу. Стоит только кому-то и что-то заподозрить, и я окажусь в весьма невыгодном положении. Сейчас я толстая дура. Если поймут, что у меня есть мозги, собственно, у принимающей стороны все карты, а у меня ничего. Но я хорошо понимаю. Что можно поменять, если не расклад, то игру. Итак, город пока недоступен. Рад подождёт. А что доступно? Если Тайра Валара регулярно работает с иномирнянами, значит, они здесь есть. Бывали. Хм. А сколько лет Тайре Валар? Есть ли иномирняне в академии, кроме меня? Если нет, то как давно они здесь были? Куда уехали? Чем занимаются? Вопросов пока больше, чем ответов, и никто мне на них не ответит. Ректор он так язвительно что-то не договаривает, что даже страшно становится. И самое жуткое, будь на моём месте, татка, всё бы прекрасно прошло, сошло бы с рук. Подруга у меня романтичная, она бы мигом на золотые локоны и голубые глаза повелась, а ни стыковок бы и не заметила. А меня всё царапает. Не бывает так идеально. Не бывает, чтобы и мужчина красоты невероятной в тебя влюбился, и местные ребята, аристократы не весь в каком поколении, не смотрели как на жабу, чтобы ещё и драка произошла. Вот у брюнета отношение было близким к логичному, а у всех остальных нет. Но разве может так быть, чтобы все были в сговоре? Не знаю, и нервничаю. Ладно, допустим, город мне недоступен. А как насчёт библиотеки? Есть и намерения. Должны быть и их карточки, если они уже не выпустились. А если просто попробовать расспросить Таеру Фалли? Но кто сказал, что она мне поможет? Нет, рисковать нельзя. Вывод ввязаться в заварушку, а там по обстоятельствам. У меня есть два имени: Катя и Лоэлан. А вот фамилии? Ладно, идём в библиотеку. И повод есть, методичку отдать. Прочитать я ее уже прочитала, нечего тут пыль собирать. Тайра Фальли была одна, все были на занятиях, в библиотеке никого не было, и Тайра скучала. Впрочем, Тайра Лискина, вы прогуливаете занятия? Я кочнула головой. Нет, Тайра Фальли, у меня началась акклиматизация, я себя не очень хорошо чувствую. и пока не могу сидеть на уроках. А, -а, а, протянула дама. Это бывает. Да, мне даже лекарство дали, но лучше лекарство это книга. Угадала. Таера расплылась в улыбке. Да, книги это всё. Это и хлеб, и воздух. Запела. Тут главное не прерывать и поддакивать. Выговориться, успокоиться. Я и кивала. Пятнадцати минут Таира хватило, чтобы кратенько объяснить мне пользу книг для человечества, и она успокоилась. Я тут же попросила у нее что-нибудь еще почитать, отдала методичку. Вы уже ее прочитали? Конечно, Таира Фальли. Хотите перескажу? Таира пожала плечами. В каком году Крадос Алмарский основал академию? Две тысячи двести первый от прорыва. Все верно. А погиб он в две тысячи двести восемнадцатом. Тайра поняла, что я читала, и расслабилась. Сейчас я вам поищу еще что-нибудь. А вот теперь осторожно, но вперед. Вам, наверное, так много знать приходится, Тайра Фальли. Да, безусловно. Даже не представляю, как вы здесь ориентируетесь. У нас в мире всё компьютеризировано. Везде онлайн-каталоги. Это как? заинтересовалась Таера. Я примерно объяснила концепцию. Таера небрежно пожала плечами. У нас такое давно имеется. Магия позволяет сделать что угодно. В библиотеке есть каталоги по фамилии авторов, по темам, по годам. Вот, смотрите, Таера. Можно просто ната. Таера Фали. Хорошо, Тайера. Спасибо за любезность. У вас очень непривычные фамилии во множественном числе. О да, Тайера Фалли. Ваши намного благозвучнее. Вру нещадно. Но чего не сделаешь ради расследования. Лишь бы мне продемонстрировали, как здесь организован каталог. И мне и вот такие продемонстрировали. Тайера Фалли подошла к громадному ящику, который больше всего напоминал комод. Положила на него руку и четко произнесла: "Алан Сат Хейн". Выскочило несколько карточек. История магии. Осталось всего три. Издание две тысячи шестьсотых годов. Осталась одна карточка. Тайра Амалия взяла ее в руку и прищелкнула пальцами. Откуда-то сверху с полок опустилась книга. Как здорово! Ахнула я. А карточка? Отправиться в ваш лист читателя. Это мне? Спасибо, Таира Фалли. Большое вам спасибо. Вы просто чудо. И система у вас такая грамотная. А можно там узнать, кто до меня брал книгу? Зачем? Если он порвал книгу или испортил. У нас такого не бывает. Все книги зачарованы. При попытке их изуродовать, они возвращаются на полки, а в листе читателя появляется отметка. Я задумчиво кивнула. И такая же система с личными листами, да? Да. Наверное, это очень сложно, постоянно перебирать листы, отправлять в архив. Зачем? Удивилась Тайера Фальди. Ну, люди выпускаются, уходят. Как же сложно жить в мире без магии? Качнула головой Тайера. Я себе даже не представляла. Лист читателя хранится у меня в библиотеке вечно. Я только головой поматала. Это ж есть свёрнутое пространство, Ната. Атуда в любой момент можно вызвать лист любого, кто учился или преподавал в академии, да хоть бы из самого Крадаса Алмарского. Ладно, его нельзя. Его лист сейчас в музее. Но наши выпускники частенько прославляют своё имя, и их бумаги становятся реликвиями. или с течением времени. Их можно загнать на аукционе, как письма Пушкина, черновики Чехова или что там ещё бывает. Это как раз понятно. И каталог организован точно так же. Таирафаге, умоляю. Простите мне моё любопытство. Я же ни разу такой магии не видела. У нас это всё сделано совершенно иначе. Чистая наука. А у вас всё так волшебно. Таэра чуть смягчилась. Вот, смотрите, Ната. Другой шкаф, приложенная рука. Таэра Наталья Лискина. В воздухе возникла тоненькая карточка и трепеща двумя листочками опустилась на ладонь библиотекарши. Смотрите, Таэра, все ваши книги, всё отмечено. Восхитительно, просто чудесно. Ох, я даже не играла. Преступ боли в животе заставил согнуться вдвое, и Тайра поняла, что я не притворяюсь. Подделать капли пота, бледность, нет, такое не сыграешь. Гением надо быть. Ната, я опустилась на колени. Простите, Тайра Фальли. Согнулась вдвое, опустила голову на колени, так полегче. Ната, я вас не подниму. Я сейчас, шепнула я. Не надо. Всё будет хорошо. Куда уж с её птичим весом мою тошку ворочить? Вдох, выдох. Вдох, выдох. Кажется, отпускает. Я вам сейчас воды принесу, метнулась куда-то Таэра. Чего мне стоило разогнуться? Не знаю. Ощущение было такое, что в живот нож вогнали, но до картотеки я добралась. Благо, всё рядом. Приложила руку А Тара Екатерина. Твою капитель, я ж фамилии не знаю. Но лист выпорхнул, и я перехватила его в воздухе. Екатерина Вешкина Фиралдана. Так. Тер Лоэлл Фиралдан. Второй лист прилетел мне в руки. Я тут же сунула оба за пазуху и выдохнула. Вовремя. Со стаканом воды в руках возвращалась библиотекарша. Я кое-как переползла с пола на стул, выпила воду, посидела пару минут. Нет, вроде не всё так плохо. Благодарю вас, Таэра. Всё в порядке, Ната, но вы лучше полежите. Хорошо, Таэра. Я вам так благодарна и за книгу, и за помощь. Я вам, пожалуй, ещё пару книг дам. Задумалась Таэра. Лежите и читайте. А можно какие-нибудь мифы, легенды, сказки? попросила я. Это так интересно другой мир, другие герои. Пожалуй. Мне выдали ещё три книги: как раз мифы, легенды и сказки. И я медленно отправилась в обратный путь. Две карточки грели душу. Зачем я их стянула? А вот не знаю, но мне кажется, что это правильно. Итак, Фиралдан. Будем искать всё о Фиралданах. Только потом, позднее. Сейчас в мет пункт. Тайра Валлар смотрела на меня с неудовольствием. Тайра, вы не принимали то, что я вам оставила. Вы не сказали состав и свойства. Оправдалась я. Вам это ни о чем не скажет. Ага. И думать я типа не умею. И вообще все толстые по определению идиоты. Ну и получил фашист гранату. Я захлопала ресницами, зная, что выражение лица у меня стало реально тупое. А вдруг я при щеки покроюсь? У меня аллергии бывают. Не покройтесь или сыпь. Таера закатила глаза. Чего вы от меня хотите? Таера Лискина. Знать, что именно вы мне дали, тут же ответила я. Желательно ещё и почитать. Что у вас такой отсталый мир, что даже справочников нет? Вот у нас есть справочник Видаль. Справочник лекарственных средств, обновляется каждый год. Таера скрипнула зубами. Не вам об этом судить. Я могу спросить у ректора, тут же предложила я. Кажется, я эту заразу добила. Таера валлар заскрепела зубами и сделала то, на что я сильно рассчитывала. Вышла вон на несколько секунд. А мне больше и не требовалось, благо картотеки везде выглядели одинаково. Только руку приложи. Атара Екатерина Вешкина Фиралдан. И поймать лист болезни, сунуть за пазуху. Тут истории болезни похожи на небольшие тетрадки, аккуратные такие, ровненькие. Тер Лаэлан Фиралдан. И вторая тетрадка отправляется ко мне под балахон. Тайра Валар вернулась быстро, но я уже все успела. Всё. А вот, смотрите, Таера. В руках у неё был справочник. Я принялась читать инструкции. Ничего нового я тут не увидела. Антигистаминное, спазмолитик, пробиотик, говоря привычным нам языком. А что формы необычные? Ну так это для нас. Кому свечки покажи. Глядишь, тоже не сразу разберутся, зачем и куда. Я послушно почитала, а потом подняла глаза на Таеру. Простите меня, пожалуйста. Я понимаю, что вам и так сложно, и работы у вас много. Тайра чуточку смягчилась. Ладно, Тайра Лискина, просто на будущее больше доверяйте врачам. Ага, тебя в мой мир с таким советом. Недавно вся общая горжала. Комендант у нас сердечница со стажем, пошла к врачу за рецептом, а ее терапевт болеет, ее к другому направили. Так сидит девочка. глазками хлопает и в телефон тычет. Она не знает, как пишутся правильно те лекарства, которые нужно выписать, и для чего они применяются. Тоже не знает вообще. Она сидит и разбирается с Окей Гуглом и Алисой. Она врач-терапевт. Комендантша ей часть частью всё продиктовала, а потом вышла из поликлиники, дошла до дома и в истерику. Это ж кто такую дебилку К людям-то подпустил. Кто ей диплом выдал? Эй. Я прямо в медпункте выпила всё предложенное. Спазмы стали чуточку поменьше. Я выдохнула. Спасибо. Не за что. Идите, Таера. И я пошла. Дали пока ещё не было. Можно было всё разложить на кровати и разбираться. Можно? Нет. Моя личная паранойя не позволяла мне этого. А потому Туалет и только туалет. Я полежала, потом изобразила, что мне очень надо, и заперлась в маленьком помещении. А уж там. Итак, четыре листа. Начнем с библиотеки. Какой год стоит? две тысячи семьсот семьдесятый. Причем у Лаэлана две тысячи семьсот семьдесятый, а у Кати две тысячи семьсот семьдесят второй. Сейчас две тысячи семьсот восемьдесят седьмой. 15 лет вообще не срок. Катя должна быть жива, здорова и весела. Тут понятно. Девочка оказалась здесь на 2 года позже, чем мальчик. Идём дальше. Записи о взятых учебниках у мальчика, у девочки. Потом надо будет сравнить. Но пока я бегло проглядываю странички. Первый курс, второй. У девочки первый курс. Всё. Второго уже нет. Есть пометка очисленна в связи с замужеством. Но у парня-то все 7 курсов, а судя по фамилии, замуж она вышла за этого типа. И что мы получаем? Вышла замуж и ушла из академии. Академии магии. Да кто пошёл на её месте? Хм, а может я отложила библиотечные листы и схватила медицинские. Точно. Ну ты даёшь, Туська. Всё правильно. Вот она. Последняя запись в карте девочки беременность. Остального я пока не знаю, но причина для ухода из академии уважительная. С другой стороны, у нас берут академку. В третьей семья Фиралдан, я полагаю, тоже не последний хвост без соли доедает. Могли и учителей Катеньки нанять. Разве нет? Домашнее образование рулит. Да и девочка могла нерваться в магию. Не все ж такие, как я. Не всех тянет к учёбе. Кто-то и о семье мечтает, о детях. Хм, надо разобраться с этим вопросом. И, честно говоря, пообщаться с другими иномерянами. Если у них всё складывается нормально, просто вот кто как решил, то хорошо. Можно жить, можно строить свою судьбу, можно даже про такку рассказать. А если нет? Вот как хотите, напрягают меня и восторг, и безмятежность. Самая адекватная тут ворона, то есть Тайера Ауделиа Валар, медичка в ее черной одежке. Я ей не нравлюсь, это понятно и логично. Ей не за что меня любить и опекать. А остальные? Аделас? Он что, в упор моей внешности не видит? Ага, по кури детка, цветочек аленький, а там и чудище полюбишь. Знаем, плакали. Далее. Я не худшая соседка, но я просто соседка. Кто тут рад будет? А она щебечет и радуется. Чему? Непонятно. Ректор? Может, он по жизни такой дружелюбный? А может и нет. Было бы логично, что я источник проблем. Отчётность, то да всё. А он радуется. Им тут что? Таблетки радости скармливают полными горстями. Ничего не ясно. Логично поступает Тер Карделиус. Он любит математику. Я люблю математику. Как тут не подружиться? Логично поступала любовница Аделаса. Однокурсники? Такое сложное отношение. Вроде бы все доброжелательны, но терпят. Они терпят. Им словно сказали подождать и потерпеть. От чего ждать? Неясно. Твою капитель Вот кто? Кто просил родителей покупать домой полное собрание сочинений Агата Кристи, Гарднер, Коナン Дойл, Честертон, Стаут? От сы Detectives всегда нравились. Матери больше историческая литература. Вот так и вышло. Я читала то одно, то другое, и сейчас, ну, нелогичная же ситуация. Будь я из чистого золота, тогда бы они понятно чему радовались. А сейчас-то как? Я снова полистала карточки. Хм, а интересно. У меня уже книжек было больше, чем у Кати, раза в два. У нее не было ничего по истории, мифологии, да и половина учебников тоже. Создавалось впечатление, что ее этот мир не интересовал совсем. Попало? Отлично. Ура! Академия. Учимся. Чему? А ганьком из пальца сердечки рисовать. Кстати, надо узнать у Далии. Сложно это или нет? А что до назначений? Посмотри медицину. Да, вела её та же Ворона. Подпись точно её. И препараты те же, что мне назначили. А вот ещё несколько. Названия мне ни о чём не говорили. Ладно, запомним, а потом и посмотрим. Где можно взять сведения о фералданнах? А всё просто, в газетах. Телевизора здесь нет, телефона тоже. А вот газеты есть везде. И если покопаться в светской хронике, народу много чего интересного. Но это уже завтра. Сегодня я в библиотеку не пойду. Полежу, почитаю выданные книги. Да и живот болит. Я сунула все 4 книжечки обратно и вышла из туалета. Потом лягу под одеяло и переложу их в сумку. Уничтожать не стану. Не хочется, да и возможности нет. Я их точно Ура, да перепрячу. И никому об этом не скажу. Паранойя? Как говорил один мой друг, паранойя не повод для отмены слежки. В дверь комнаты постучали. Далия ещё не вернулась, так что я выползла из кровати, накинула халат и пошла открывать. Живот крутило и тянуло, словно я и не пила никаких лекарств. Кто там? Таяра Лискина. Прошу вас открыть. Это Тервельский. Я пожала плечами и открыла и быстро пожалела об этом. На пороге возникся тот самый брюнет из столовой. Тайра, здравствуйте. День добрый, Тер. Добивать будете? Тервельский только ресницами захлопал, длиннющийми, густющими, куда-то нарощенным. М-м, Тайра, простите. Ну, в столовой нас разняли, а здесь некому, пояснила я. Брюнет явно подсобрался. Таера Лискина, я прошу у вас прощения. Моё поведение было недостойным порядочного человека и мужчины. Спорить я не стала, но и затягивать извинения тоже. Тер, вы ни в чём не виноваты. Таера я фыркнула ещё раз. Что поделать? Если меня проще перепрыгнуть, чем обойти. Куда тут денешься? У вас были проблемы, Не понимаю. Когда злисься, а тут ещё какая-то корова поперёк дороги встала и не сдвинешь. Таера, о маляю. Вот теперь глаза у Бреннета были обычные, смеющиеся, мальчишеские. О чём? Худеть не буду. Не добивайте меня. Я поступил как свинья, пришёл просить прощения. А вы? А я заставляю вас себя чувствовать гусём. Но ну и вы меня тогда простите. Благородно извинилась я. П Почему гусем? Потому что он с виньей не товарищ. А, Тайра, так вы меня простите. Куда ж я денусь? Пожала я плечиком. По бюстру прошла мощная волна, и брюнет невольно сглотнул. Да, верхние параметры у меня шикарные. Куда там силиконом? Прощаю, но за взятку. Какую таера? Конечно, вкусную. Терра раз улыбался и вытащил откуда-то средних размеров корзину. Фрукты, пирожные, ещё что-то. Считайте, что вы прощены, улыбнулась я. Пройдёте, посидите, обещаю, на вашу честь не покушаться. Терхмыкнул, кажется, начал привыкать. Очтите, Таера, я буду сопротивляться. О да, мужская репутация. Такая хрупкая вещь, посочувствовала я. Чуть расслабишься, мигом а жжет. Хотите и намеренный напиток? Да. А глаза-то загорелись. Будем считать, что это моя маленькая месть. Кофе из пакетика три в одном, при изготовлении которого не пострадало ни одно кофейное зерно. Вот она, карась выше. Гастрит он не наживет, но все же такая доза химии да на свежий организм. Интересно. Что у него будет? Понос или запор? Им мстя моя будет жестоко.